Глава восьмая Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в выселки. Был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине. В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец.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 Рвать наши любимые вишни, Наклеванные птицами И подпеченные солнцем. На скотном дворе по утреннему ново Скрипят в это время ворота. Оттуда с ревом, визгом, хлопанием кнутов Выгоняют на сочный утренний корм Коров, свиней, серокудрявую, плотную. Волнующуюся отару овец. Гонят поить на полевой пруд лошадей, И от опыта их сильного Дружного табуна гудит земля, Меж тем, как в людской избе и белой кухне, Уже пылает оранжевый огонь в печах, И начинается работа стрепух, Смотреть и обонять, которую лезут под окна И на пороги собаки, часто с визгом от них отскакивающие. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, принаравливая к натуживающейся лошади и себя, и тяжело скрипящую саху, на подвои, которые лезут серые пласты земли, разутые, без шапок мужики. Или выпалывают то проса, то картошки, несметные девки, Радующие своей пестротой, Бойкостью, смехом, песнями, Или на зное косит, Со свистом размашисто приседая И раскорячиваясь, Валит густую стену Жаркой желтой ржи косы,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 какое-то непередаваемо очаровательный звук. Звук натачиваемой косы по блестящему лезвию, который то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку обмокнутая в воду лопаточка. Всегда есть косец, который непременно восхитит. Расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, Чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил смею А про баб я уже знаю, что иногда не вяжут и ночью, Если ночь лунная. Днем слишком сухо сыплется зерно, И чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы.